Муж прислал госпожу Пушкину ко мне в дом на мою свадьбу, что, по мнению моему, вовсе не означало, что все наши сношения должны были прекратиться. Геккерен Дантес. Показания перед военным судом 12 февраля 1837 года. Екатерина Николаевна поселилась с мужем на Невском в помещении голландского посланника, своего свекра, и стала играть роль хозяйки в посольстве. Бартенев. Примечание. В это время Екатерина Николаевна Гончарова-Геккерн писала брату. «Говорить о моем счастье смешно, так как, будучи замужем, всего неделю было бы странно, если бы это было иначе. И все же я только одной милости могу просить у неба быть всегда такой счастливой, как теперь». Но я признаюсь откровенно, что это счастье меня пугает, оно не может долго длиться, я это чувствую, оно слишком велико для меня, которое никогда о нем не знала иначе, как понаслышке, и эта мысль — единственное, что отравляет мою теперешнюю жизнь, потому что мой муж — ангел, и Геккерн так добр ко мне, что я не знаю, как им отплатить за всю ту любовь и нежность, что они оба проявляют ко мне». Сейчас, конечно, я самая счастливая женщина на земле. К тому же времени относится свидетельство Карамзиной. Я была у них. Ничего не может быть красивее, удобнее и очаровательно изящнее их комнат. Нельзя представить себе лиц безмятежнее и веселее, чем их лица у всех троих, потому что отец является совершенно неотъемлемой частью как драмы, так и семейного счастья. Не может быть, чтобы все это было притворством. Для этого понадобилась бы нечеловеческая скрытность, и притом такую игру им пришлось бы вести всю жизнь. Непонятно. Тогда же, однако, в ином духе писала брату Александра Николаевна Гончарова. Все кажется довольно спокойным. Жизнь молодоженов идет своим чередом. Катя у нас не бывает, она видится с Ташей у тетушки в свете. Что касается меня, то я иногда хожу к ней. Я даже там один раз обедала, но признаюсь тебе откровенно, что я бываю там не без тягостного чувства. Прежде всего, я знаю, что это неприятно тому дому, где я живу, а во-вторых, мои отношения с дядей и племянников не из близких. С обеих сторон смотрят друг на друга несколько косо, и это не очень-то побуждает меня часто ходить туда. Катя выиграла. Я нахожу В отношении приличия она чувствует себя лучше в доме, чем в первые дни. Более спокойно, но мне кажется, скорее, печально иногда. Она слишком умна, чтобы это показывать, и слишком самолюбива тоже. Поэтому она старается ввести меня в заблуждение. Но у меня, я считаю, взгляд слишком проницательный, чтобы этого не заметить. В этом мне нельзя отказать, как уверяла меня всегда маменька, И тут она была совершенно права, так как ничто от меня не скроется. Геккерн со своим усыновленником Геккерном Дантесом и его супругой Екатериной Николаевной жил на Невском в доме Влодыка, где ныне пассаж, Бартенев. На свадебном обеде, данным графом Строгановым в честь новобрачных, Пушкин присутствовал, не зная настоящей цели этого обеда, заключавшейся в условленном заранее некоторыми лицами примирении его с Дантесом. Примирение это, однако же, не состоялось, и когда после обеда барон Геккерн отец, подойдя к Пушкину, сказал ему, что теперь, когда поведение его сына совершенно объяснилось, он, вероятно, забудет все прошлое и изменит настоящие отношения свои на более родственные, Пушкин отвечал сухо, что, невзирая на родство, он не желает иметь никаких отношений между его домом и господином Дантесом. Несмотря на этот ответ, Дантес приезжал к Пушкину с свадебным визитом, но Пушкин его не принял. Вслед за этим визитом, который Дантес сделал Пушкину, вероятно, по совету Геккерена, Пушкин получил второе письмо от Дантеса. Это письмо Пушкин, не распечатывая, положил в карман и поехал к бывшей тогда фрейлине госпоже Загряжской, с которой был в родстве. Пушкин через нее хотел возвратить письмо Дантесу, но, встретясь у ней с бароном Геккерином, он подошел к нему и, вынув письмо из кармана, просил барона возвратить его тому, кто писал его, прибавив, что не только читать писем Дантеса, но даже и имени его он слышать не хочет. Верный принятому им намерению постоянно раздражать Пушкина, Геккерин отвечал, что так как письмо это было писано к Пушкину, а не к нему, то он и не может принять его. Этот ответ взорвал Пушкина, и он бросил письмо в лицо Геккерину со словами «Ты его примешь, негодяй!» После этой истории... Геккерин решительно ополчился против Пушкина. Аммосов.